Глава двенадцатая Предмет поклонения многих, причина войн и убийств, отражение власти одних людей над другими, лежал на ладошке Архимага тусклым желтым окатышем. Крупный самородок, весом несколько сотен грамм, вполне можно обменять на неплохой дом в старом мире, и вряд ли здесь цены будут ниже. Целый холм с сокровищами, укрытый тонким слоем воды в верховьях ручья, был под его ногами. Но ни единой радостной мысли в душе, совершенно наоборот. Тяжелые мысли о том, как бы избавиться от нежданного богатства. Скоро придут осенние дожди, ливни размоют землю, селевым потоком, забирая вниз с массой воды проклятый металл, обнажая передалчными взглядами то, что могло бы сделать богатыми всех, но принесет лишь смерть и горе. Кеуш наклонил ладошку, позволив самородку соскользнуть обратно в выкопанную яму. Перенес с берега горсть земли, засыпав углубление, и надавил сверху. Теперь уложить сверху крупным камнем аккуратно. Архимаг наклонил голову и довольно цокнул, не заметить. С другой стороны, какой смысл в маскировке? Любой, кто придет сюда с лопатой, сможет на короткое время почувствовать себя абсолютно счастливым человеком. Демоница не обманула. Целый пласт самородков был сокрыт на участке под ручьем в две сотни шагов длиной. Разумеется, он там был раньше, однако куда глубже быть может, в десятках метрах под землей. И неведомо, когда до проклятого металла добралась бы вода. Волей демоницы пласты земли переместились, что-то ушло вниз, металл же поднялся к поверхности. Можно было бы заставить ее и тут прибраться за собой. Но каверны мощи уже были закрыты. Связь с нижними мирами прервана, он чувствовал. Позволить открыть новую? Неверно тактически. Заставить работать руками нет смысла, хрупкое равновесие, созданное недомолвками и щедрыми намеками, могло быть легко разрушено мелкой ссорой. Кеош вернулся в деревню по широкому кругу, обойдя поля стороной, вряд ли кто станет следить за мальчишкой, но и рисковать не хотелось. «Дед, там рыба!» — на порог мысли архимага ввалился грязными в прямом смысле слова ногами Весь мокрый и явно чем-то ошеломленный родственник. Вода струями стекала с его волос и одежды. Словно всю юношескую фигурку щедро окатили из бодии несколько раз. «Волшебное?» — уточнил Архимаг, одновременно пытаясь представить, что случилось в этот раз. «Очень!» — Фил развел руками, демонстрируя что-то одновременно высокое, длинное и широкое, явно огромных размеров. «Загадал желание?» Кеуш уже автоматически стал подыскивать себе орудие для хорошей драки. "Дед, она только предсмертные выполняет", прокашлялся Фил, выплевывая воду. «Мое уже кончилось". "М?" Mm -hmm. заинтересовался Архимак, взвешивая в руке крупный камень. "Желание убежать", пояснил Фил, и тоже оценил камень в руке деда. "О, у тебя не иначе как коварный план и просчитанная стратегия?" "А как же?" мрачно улыбнулся Кеуш пружинистой походкой вышагивая к выходу со двора. «Комбинация бесспорно отличная. Она тебя сожрет, камень попадет в почки, и тварь наверняка сдохнет лет через двести, а до того обязательно лет двадцать промучается отрезе в боку. Восхищаюсь тобой», — выговаривал нервным голосом внук, поспешая за ним. «Все настолько плохо?» Кеош приостановился, чтобы оглянуться на него. «Дед, оно на моих глазах проглотило дом». С легкой дрожью ответил Фил. Не от страха, на ветру одежда промораживала тело. Так, Кеуш покачался с пятки на носок, скрестив руки позади. «Завхоз, что там у тебя есть в захоронке, располагающей моменту?» «Что?» — непонимающе ответил Фил. «Ой, да ладно, мраморная говядина в собачьем супе. Кому то рассказываешь?» — отмахнулся архимак. «Что еще у тебя есть в тайнике?» «Так это была не собачатина?» Обличительно вскрикнул тонкий девичий голосок за их спинами. Фил недовольно повернулся. «То есть, если бы корова могла лаять и вилять хвостом, ты не стала бы ее есть? Но это же совсем другое», — фыркнула Аркадия. «А если бы корова мурчала и ласкалась?» «Господа, у нас рыба», — прервал перепалку Архимаг. «Какая рыба?» — вопросительно подняла бровь девочка. «Отличная, прикормленная и почти пойманная», — преувеличенно бодро ответил Фил. «В данный момент, наверное, сжирает еще один дом со всеми жителями». «Мамочки, так надо ее убить?» А вдруг она умеет мурчать и ласкаться? «Стоп», — гаркнул Кеуш, нервно массируя виски пальцами. «Стоп, балаган!» «Завхоз, показывай, что у тебя там есть, кроме котелков и тыквы». «Вот, например». Фил жестом фокусника достал из ниоткуда темную приплюснутую бутыль. Отличный коньяк как раз для нашего случая. Поминки, провода на войну, пойло для бесстрашных бойцов и безумной атаки. «А из оружия что?» — терпеливо уточнил Кеош. «А еще бутылкой можно бросить», — вдохновенно продолжил Фил. «Или вставить тряпку, поджечь и закинуть прямо в пасть противнику». «Принимается!» — Архимаг выдернул бутылку из рук Фила и оторвал рукав от рубахи. «Ты сейчас шутишь?» — полуутвердительно произнесла Аркадия. «Там люди умирают», — глухим голосом ответил Кеуш. «А порождение бездны боятся огня». «Хм, простите», — Фил почесал затылок, задумался и тут же вспыхнул очередной живой улыбкой. «Тогда у меня есть для вас отличное предложение». На свет появились черно-серебристые заостренные обводы дуг, соединенные с необычайной красоты ложементом массивного, не по детской руке, арбалета. Да и не по весу. Фил тут же согнулся под его массой, с кряхтением удержав от падения на землю. К боку изящного орудия смерти были прикреплены металлические гильзы со всем известным клеймом оружейной семьи Кербанов, белый огонь в серебряном круге. «Родной ты мой, умница ты моя!» заворковал Архимаг с нежностью принимая оружие. «Какие нежности, подумать только!» – проворчала Аркадия. «Это он арбалету», – пояснил Фил, со странными эмоциями, поглядывая на баюкающего арбалет деда. «Запрещенные заряды, между прочим», – добавила Магиня, рассматривая иероглифы под клеймом. «Да ты что! Так давай выкинем их, а монстр пусть сожрет тут всех!» «Прекрати поясничать, я просто хотела узнать, где ты их взял!» «Девичья фамилия матери, Кербан, представь себе!» Ручная работа, гарантия качества. То есть это ты их делал? округлила глаза девочка. Эй, дед, бутылку-то верни, Фил засек вороватое движение Кеуша, швырнувшее что-то в сторону будки. Так забери, не оборачиваясь, произнес архимак. Не-не, там песик неправильный, спит все время, а когда просыпается глаза, светятся, явно болеет чем-то. Светится точно? Какое полезное животное, проворчал Кеуш наваливаясь всей массой тела на рычаг. Но куда там, сил не хватало. «Гектор!» — проревел он во все легкие. «Дал бы мне, я бы взвела», — постаралась быть нужной Аркадия. «Оружие женщине?» — возмутился до глубины души дед. Рядом закивал Фил. «Да, господин!» — к магам неспешно подошел помощник зомби. «Возведи рычаг», — распорядился Кеуш. «А почему он меня не называет госпожой?» пробурчала девочка, отстраненная от общей возни. «Какие наклонности для девушки ваших лет?» зацокал Фил и ловко увернулся от затрещины. «Готово», — ответил Гектор, протягивая заряженный арбалет двумя руками. «Понесешь пока», — отмахнулся Архимак. «Фил, гильзу сам ставь, знаю я ваши семейные ухватки». «А какие?» — заинтересовалась Аркадия. Чтобы не крали, Фил осторожно пощелкал ноготком по одному ему видимым знаком на кассете с гильзами. «Без рук крайне сложно красть, знаешь ли». После краткого ритуала парень небрежно открыл капсюль, достал из него стрелку с красным оперением и закрепил в отведенное ей место. «Готово». Архимаг только кивнул, сделал отмашку зомби и двинулся со двора. Аркадия пошла было следом, но заметила, что Фил остался на месте. «А ты чего ждешь?» — слегка напряглась она, ожидая очередной ловушки от темного. Еще можно было предупредить Архимага. «Ты хочешь быть забрызганной потрохами в новом платье?» — скептически фыркнул Фил, вглядываясь в одежду девочки. «Отличный фасон, тебе к лицу. Известный наряд, все девочки о таком мечтают с детства», — вздернула носик Аркадия, не желая делиться информацией о произошедшем в старом доме. «Я, кстати, тебя не держу», — «Еще не поздно побежать за дедом и украсить платье рыбьей печенью или, если повезет, глазом». «Вот уж нет», — отвернулась она. С улицы что-то рявкнуло, затем пронеслась удушающе кислая воздушная волна, заставившая заскрипеть несмазанные петли и покачнуться дома, затем поток пряного тепла в качестве свиталого алого перецвета на небе. Огненный фонтан где-то у подножья деревни со стороны озера взметнулся на десятки метров вверх. Как бы деревню не спалил, покачал головой Фил, хотя не должен, профессионал. В это время в калитку буквально ввалился безумно счастливый Кеуш, прижимая к груди массивный арбалет, на удивление чистый и опрятный. «Вы видели, как я его завалил?» — проревел он. «Один выстрел, одна вспышка! Бам! И это мерзость в аду, как в старые добрые времена! Айда в лес, я еще раз стрельнуть хочу!» «Хотя нет!» «На высоком на холме, во высоком тереме проживает толстый барон. Выстрел и закончился он!» — довольно расхохотался архимаг. Вслед за ним на пороге показался Гектор, залитый студенистым, местами прожаренным массивом дурно пахнущей пленки. Сразу стало ясно, кто служил магу живым щитом. «А как же беседа, поучение?» — улыбнулся Фил. «К демонам беседы, у меня пушка, я сразу прав!» Какой идиот будет со мной спорить? Покажите этого смертника. Гектор, больше не заряжай ему арбалет. Да, Фил. Это нечестно! Почти по-детски всхлипнул Архимак. Отдавай арбалет! строгим голосом произнес Фил, пытаясь сдержать улыбку. Я отдам его на хранение нашему мохнатому другу! Архимаг зашагал к конуре и бережно просунул дуги с уже снятой тетевой в отверстие будки, а затем залез внутрь сам. Они жили долго и счастливо. Он, собака и арбалет. «Я все слышу!» Опять гонца перехватывать, вздохнула Аркадия с письмом о деревенских чудесах. «Зачем перехватывать? То есть, как это перехватывать?» Из будки высунулась голова Архимага. «Ты первого что, уничтожила?» «Нам ведь нельзя светиться!» строго ответила демоница, не собираясь раскаиваться. «Девочка!» «А ты в курсе, сколько писем вез гонец и кому?» Мягким голосом, не предвещающим ничего хорошего, произнес Кеуш, после того, как вылез из конуры целиком и подошел поближе. «Да», — ответила тоном, которым говорят нет. «Первое вывело бы на нас одну из гильдий магов, второе привело бы к нам храм, третье — королевскую разведку. И знаешь, что объединяет их все?» — продолжил ворковать Кеуш. «Что?» — робко спросила Аркадия. — Мы им всем чертовски сильно нужны, — гаркнул Архимак. Мы бы могли выбирать, сталкивать их лбами, выторговывать себе условия, даже будучи детьми. Идеальное врастание в среду. Кто мы сейчас? Никто. Придем в город сами, останемся никем, малолетними нищими убийцами без статуса. — Позвольте, господа, но я буду очень обеспеченным молодым человеком. Фил деловито протер ноготки о рубаху и посмотрел их на свет. Об этом мы еще поговорим. Шиш тебе, верни арбалет и бутылку. Твоя бабка была кладовщицей, королевской. Высокая привилегия, между прочим, клятый завхоз. «А у тебя есть зеркальце?» Робко спросила Аркадия. «Какое зеркальце? Уже арбалет стащили, и коллекционный коньяк связался с мошенниками». «Да у меня целый холм золота». «Это золото принадлежит всем», возмутился Архимаг. «И его еще надо выкопать». «А у меня как раз лопаты есть и зомби!» «Стоп!» — крикнула на этот раз Аркадия, прекращая балаган. «В конце концов, после сегодняшнего дня они отправят еще одного гонца, так что не виновата я!» «То есть убила человека и не виновата?» «Да вы понимаете, что за те три дня, что мы здесь, умерли минимум девять человек?» «Это ж по три человека в день!» «Да за три месяца тут все вымрет совсем!» «Дед, ты сам троих из них убил!» Не спорься старшими чтобы больше мне ни единого трупа. Ведите себя как дети, в конце концов. Наслаждайтесь детством, пока можете. Хочу зеркальце, хочу-хочу-хочу-хочу. Я в прятки, ты водишь, бе-бе-бе, унес Фил. Хочу зеркальце, побежала за ним Аркадия. Гектор, я к барону, морду бить, иначе с ума тут сойду. Да, господин. Откуда у тебя тайник? Аркадия на секунду оторвалась от зеркальца и с любопытством посмотрела на соседа. Фил лежал в высокой траве, положив руки под голову и пожевывал тоненький зеленый стебелек. В его глазах, обращенных к Аркадии, застыл немой упрек. «Далось тебе это зеркало, жадина!» «Нечестно в игре использовать демоническую силу», в который раз покачал головой Фил и вновь вернулся к созерцанию неба. «Я никому не скажу, что ты проиграл девочки, если подаришь мне зеркальце». Я всем расскажу, что ты проиграл девчонке, даже деду, если не подаришь. Да забирай, цикнул парень. Фил, а Фил, чего тебе еще, душевую, ванную? Нет, я просто хотела спросить. Стоп, а что, у тебя есть? Фил только вздохнул. Вот почему мои артефакты не перенеслись, а твои с тобой, проворчала девочка. Потому что это не артефакт, без настроения ответил Фил. А что? Аркадия олицетворяла любопытство. «Откуда у тебя хвост?» — ответил вопросом парень. «Это очень личное», — нахмурилась Аркадия. «А у остальных так себе тайны?» «Хочешь сделку?» «Обмен тайнами? «Нет», — твердо ответила она. «Зачем мне твои секреты? Просто убей гонца еще раз», — Фил выплюнул стебелек и взял новый. «А как же выход в мир?» — осторожно уточнила Аркадия. «Много людей, много интересов. И маленькие дети без прав и защиты». «Дед вывернется, нас убьют», — односложно обрисовал ситуацию Фил. «Думаю, ты просто плохо думаешь о своем деде. Он любит тебя», — решила высказаться Аркадия. «Он беспросветно любит тех, кто умер сотни лет назад, больше никого. Ты его совсем не знаешь», — слегка покачал головой Фил. «Сегодня он сказал, чтобы я присмотрела за тобой. Он не хочет, чтобы ты вновь влез в неприятности. Он верит в твою новую жизнь». «Вот как!» — грустно вздохнул парень. «Милая, а как бы ты отнеслась к тому, что кого-то поставили за тобой присматривать? Следить, что ты будешь делать, мешать тебе, влезать в твои дела?» «Я тебе не милая!» — огрызнулась демоница, но потом призналась. «Мне бы это не понравилось!» «Ты бы свернула такому человеку шею. Разумеется, сначала постаралась бы с ним поговорить», успел досказать Фил до возмущенного выкрика Аркадии. «Вот именно, поговорила бы!» но я обещала, и беседой тут действительно не решить». «Погоди», — слегка напрягся темный. Он попросил, а ты согласилась. «Или у вас иная форма хм, договора?» «Контракт», — сухо ответила Аркадия, жалея о своей разговорчивости. «Очень интересно». Фил перевернулся на бок и посмотрел в лицо девочки. «А как именно?» — звучал контракт. «Ты можешь промолчать, но уже это будет ответом». Почему я вообще должна отчитываться перед тобой? Наверное, потому что я дважды спас тебе жизнь. Присматривать, следить, чтобы ты не уходил во тьму, убить, если сорвешься. То есть следить, чтобы я не прикасался к источнику своей силы и убить, когда я воспользуюсь тем, что считаю частью себя. И что он тебе пообещал за этот контракт? Половину мира? — заинтересовался Фил. Аркадия дернулась как от удара. Я была не в том положении, чтобы отказываться. «Да неужели мой замечательный дед заплатил архидемону самым любимым способом?» – расхохотался Фил. «То есть никак?» – обвел вокруг пальца. «Я была отравлена, я умирала!» – крикнула девочка. «По своей вине он мог меня убить!» «Он ничего не мог тебе сделать, ты хоть это понимаешь?» «Ничего!» «Две клятвы на нем, как пудовые гири на птице!» – взмахнул руками маг не в силах он переступить через свое слово. Нарушая его, маг лишается большей части души, силы, жизни, удачи. Это слишком высокая цена даже для него. Но я же чувствовала смертельный холод, страх, потерю контроля, боль. Боли не было, — закусила губа Аркадия, вспоминая. — И он тебя убил? И что, мне надо было ждать, пока убьет? — раздраженно воскликнула демоница. Сразу видно архидемона, не прошедшего не через единый призыв. Хитрость, коварство призывателя, боль, обещания и угрозы — суть любого договора с Нижним миром. В диалоге выигрывает сильнейший. Тебя обманули, обрекли на смертельную схватку, не заплатив ничего. Отказаться нельзя, ты это знаешь. Разрыв контракта, только по согласию сторон, одет на это не пойдет. Проверь, если интересно. Ты можешь пойти другим путем? — осторожно ответила девочка. — Есть иные источники силы. Ради чего жизни одного архидемона все с самого начала, с первой ступени и стать легкой добычей, да хотя бы для тебя, если ты внезапно передумаешь, не говоря уже о деде. На долгое время только ветер и шелест травы царствовали в мире звуков этого места. — Мы можем бороться вместе? — робко разорвала паутину тишины Аркадия. Он слишком силен. «Мы можем ждать, пока он допустит ошибку. Это вообще возможно? Но я же здесь!» а Лицо Фила тронула легкая улыбка. «А почему ты здесь? Почему не спроводил главную-главную боль в этот мир, оставив старый себе? В толстую невесту я совершенно не верю», — фыркнула Аркадия. «У каждой силы есть свои хозяева. Забирая часть мощи, мы становимся слугами и проводниками их воли». Но иногда хозяева просят слишком много, не принимая отказа, тогда остается только бежать. «Ведь все башни пали», — не поняла девочка. «Больше нет тьмы в старом мире». «Вы говорите тьма и представляете башни. Вы говорите башни, подразумеваете тьму. Вам нужен символ победы над врагом, вам его дали». «Война окончилась, победитель сотни лет купается в славе и почете. «Все довольны. Тьма тоже не в накладе» просто отказалась от символов которые можно разрушить остался дворец но вам его не достать никому не достать цитадель пала шесть сотен лет назад цитадель просто большая башня одна из многих составляющих единый комплекс дворца жить в башне не особенно удобно не правда ли со стороны смотрится могуче даже в наши годы кто то пытается подражать выстраивая себе гордые сооружения на сотни метров в вышину. Из белого камня, правда. Спроси их, удобно ли им живется в десятках этажей узких комнат, легко ли подвести воду, обогреть в зимнюю стужу. То есть башни, просто выход дворца в тот мир? Представь себе дом. Это мир. Представь его стену и дополни постройку комнатами с улицы, висящими в воздухе. Комнатами, связанными с бесчисленным множеством других домов. Ты можешь знать, что они существуют, Но не сможешь попасть в них не выйдя из здания, не пробив стену или не пройдя через дверь, которая была в каждой башне. Башни пали, с ними пропали двери, но стена меж миром и дворцом тьмы устояла, а с нею и сам дворец. Ты спросила про мой тайник, так это отражение подобного принципа на моей личности, часть тьмы, которая всегда со мной. Так что, когда я взял для тебя зеркальце, твой контракт уже вступил в силу. Он не ограничен сроками. «Но его все равно придется исполнить», — грустно улыбнулся Фил, меняя травинку. «А что там, во дворце?» — после паузы спросила Аркадия. «Я жил в левом крыле, там часть библиотеки и гостевые комнаты. В центральной части был редко, видел только огромный зал. В середине пустой трон, черный, без хозяина». «А где хозяин?» «В последний раз на трон садились 900 лет назад. Через сотни лет дед стал знаменитым». Пять лет назад в него предложили сесть мне. «И ты бежал?» «Исповедь палачу, не слишком свойственное темному занятию не находишь». Фил легко подскочил с места и зашагал на улицу, не оборачиваясь. «С тебя гонец, не забудь». Аркадия проводила мага взглядом и с удовольствием вытянулась на нагретом им месте. Все-таки любопытно и забавно, как эти люди пытаются казаться умными и расчетливыми. Архидему, не заплатили за контракт, который он и без того собирался выполнить. Демоница прыснула смешинкой.